Как часто я сожалела, что мы с мамой не могли есть у нас наверху. Но моя бабушка, леди Ариса, настаивала на том, чтобы мы все собирались в мрачной столовой, панели которой имели цвет молочного шоколада, что было единственным хорошим сравнением, что мне приходил на ум. Остальное было, скорее, неаппетитно. По крайней мере, сегодня настроение было намного лучше, чем вчера. Это сразу же бросилось мне в глаза, как только я вошла в комнату. Лидия Ариста, как всегда имевшая что-то общее с балетной учительницей, всегда готовы постучать по пальцам, приветливо сказала. «Доброе утро, дитя мое!» А Шарлотта и ее мама улыбались мне, как будто они что-то знали, о чем я не имела ни малейшего представления. Тетя Гленда вообще никогда не улыбалась мне. Вообще и почти никому, если не считать кисло при понимании уголков губ. а Шарлотта только вчера швырнула в меня парой отвратительных замечаний, что сразу же настроило меня скептически. — Что-то случилось? — спросила я. Мой двенадцатилетний брат широко улыбнулся мне, когда я села на свое место рядом с Каролиной, а мама пододвинула огромную тарелку с омлетом и поджаренным хлебом. Я чуть не упала в обморок от голода, когда запах достиг моего носа. — Ах ты, боже мой, слащаво сказала тетя Гленда, — ты, наверное, хочешь, чтобы твоя дочь сегодня покрыла месячную потребность в жире и холестерина за один раз. Не так ли? — Ну, конечно, — равнодушно ответила мама. — Позже она возненавидит себя за то, что ты не слишком следишь за ее фигурой, — чуть ли не пропела тетя Гленда и улыбнулась. — Фигура Гвендолин безупречна, — ответила моя мама. — Пока возможно, — бросила тетя Гленда и снова улыбнулась. «Вы что, подлили тете Гленду что-то в чай?» — шепотом поинтересовалась я у Каролины. «Кто-то позвонил сегодня перед этим, и с тех пор Шарлотту и тетю Гленду как подменили!» — краешком глуп ответила Каролина. В этот момент снаружи на подоконник приземлился Ксемериус, сложил крылья и протиснулся сквозь стекло. «Доброе утро!» — сказала я радостно. «Утро доброе!» — ответил Ксемериус. или перепорхнул с подоконника на пустой стул